Глава 2. Менеджер тот, кто делает. ТЦ среди огородов. Итак, осенью 2003 года мне наконец-то доверили первый серьезный проект торгового центра. В итоге был построен шикарный ТЦ Европолис. Точнее, на тот момент его еще не было. Все началось с того, что в хорошем районе города, недалеко от центра, участников садоводов одна петербургская бизнес-группа скупила землю, порядка 4-5 гектаров, и собиралась строить ТЦ. Нужна была концепция. Ее разработку как раз и поручили мне. Это уже был настоящий консалтинг, именно та работа, о которой я и мечтал. Сперва мне предстояло проанализировать само место и определить, какой вообще торговый центр там должен быть. а параллельно провести конкурс архитекторов, опытных, международных, пригласить их в Петербург и убедить поработать с нами. Кстати, в том, что мне дали этот проект, был большой риск, ведь у меня еще не было опыта самостоятельного управления таким консалтинговым проектом. Поэтому работу с заказчиком мне помогал вести генеральный директор нашего офиса. То есть меня не просто кинули в бой. Все свои предложения по концепции торгового центра я сначала презентовал внутри компании среди своих А уже потом заказчику, под присмотром старших коллег. От меня требовались четкость, конкретные аргументы в пользу моего видения и максимальное количество фактических примеров. Работодатели хотели испытать меня, смогу ли я коммуницировать с разными людьми, в том числе и с иностранными коллегами. Но главное было найти общий язык с клиентами, солидными, состоятельными господами, которые ездили по всему миру, видели Галери-Лафаетт в Париже, Харродс в Лондоне, То есть заказчик представлял себе, что такое хороший торговый центр и хотел построить такой же в Санкт-Петербурге. Впрочем, и у меня был некий опыт путешествий. На тот момент я успел побывать в США и в Финляндии. Еще руководство хотело проверить, смогу ли я управлять процессом, то есть быть не просто консультантом, а менеджером. Провалить этот тест я не имел права. Итак, я разослал приглашение, и ко мне приехали представители трех западных компаний. в том числе Chapman Taylor. Это известнейшая британская проектная организация, которая разрабатывала архитектурные решения для торговых центров по всему миру. И вот мы с англичанкой-архитектором надеваем резиновые сапоги и идем по болоту, которое еще недавно было огородами. Она озирается и говорит: "Да, классное место для торгового центра. Я до того момента сомневался в успехе предприятия. Но мы вместе с архитектором все изучили и определили, какими будут объем и результат нашей работы. Она нарисовала первые эскизы. И через год после того, как я устроился в компанию на младшую должность, у меня уже был серьезный реализованный консалтинговый проект. Я разработал с нуля концепцию, провел конкурс среди архитекторов, а построенный торговый центр в итоге стал одним из лучших в Петербурге. Конечно, мой изначальный замысел претерпел некоторые изменения в процессе строительства, но базовая концепция сохранилась. Когда я завершил этот проект, я получил премию в тысячи долларов, что для меня было серьезной суммой. А в качестве дополнительной награды генеральный директор компании взял меня в командировку в Рим, где проходила главная ежегодная международная конференция по торговым центрам ICSC Все дороги ведут в Рим. Так я посетил столицу Италии в 23 года и был очень впечатлен бумом торговых центров, который недавно прошел в Европе, а в России только-только начинался. На конференции собрались специалисты со всего мира. Общаясь с ними, я как губка впитывал много новой информации. Благодаря ей мы потом консультировали проектировку десятков и сотен торговых центров. которые в течение 2000-х и 2010-х годов появлялись в нашей стране как грибы после дождя. В Москве, в Петербурге, в других крупных городах, затем в городах поменьше. Наша компания не просто росла вместе с рынком, мы по сути провоцировали рынок профессионально развиваться. Важным в этой истории было то, что помимо меня, от Кольгерс в Рим отправились основные руководители российского бизнеса нашей компании. То есть я, молодой сотрудник, попал в компанию больших боссов и смог воочию увидеть, как работают практики этого бизнеса. Считаю, что это был бесценный опыт. Поездка меня впечатлила и вдохновила. Я начал с еще большим рвением браться за новые проекты. Что меня удивило? До того, как заняться торговыми центрами, я был уверен, что у нашей компании уже есть большой объем наработок в этой нише. Как строится эта работа, как проводятся исследования и так далее. Все это имелось, конечно, но на начальном уровне. И я, когда начинал очередной проект, не мог пользоваться какими-то готовыми лекалами, а был вынужден брать наработки и значительно их улучшать. В этом была своя прелесть. Каждый новый торговый центр становился для нас в каком-то смысле первым и уникальным. Мы учились на собственном опыте и убеждались, если смогли сделать что-то в столицах, сможем повторить это и в других городах России. Как-то раз мне дали задание создать концепцию торгового центра площадью тысяч квадратных метров – Это в три раза больше, чем Охотный ряд в Москве. Таких огромных ТЦ в России на тот момент почти не было. А затем организовать работу над ним и создание архитектурного проекта и непосредственно строительство. Когда я задумался об объемах предстоящей работы, у меня задрожали руки. Но я использовал правила, которые вывел для себя еще во время учебы в лицее. Разбей большую задачу на маленькие, а их на еще меньшие. То есть весь процесс разложил на этапы, а их в свою очередь на подэтапы. И чем детальнее разбирал эту работу, тем она становилась понятнее, легче. Все, что требовалось, спланировать список дел на каждый день. В итоге на базе этой работы я создал структуру концепции, которая потом многие годы помогала моим коллегам выполнять такие же проекты. Быть первым тяжелее всего. Я тогда суммировал весь опыт, который смог собрать. Использовал знания, полученные благодаря профильному образованию. Держал связь с коллегами в московском и зарубежных офисах, спрашивал у них советы. Ведь помимо того, чтобы привлечь лучших архитекторов, а потом контролировать строительство, мне необходимо было провести финансовые и экономические анализы проекта, изучить рынок исследовать пассажиропотоки. Я исследовал наработки других сотрудников, выбирал самое эффективное и создавал структуру, которую считал наиболее логичной. Позже она начала жить своей жизнью, и многие коллеги, которые пришли в компанию после меня, использовали эти шаблоны и дорабатывали их. В ходе работы я сделал столько важных выводов, что о них следует рассказать отдельно. Аргументы и факты. В первую очередь мне удалось понять: важное качество менеджера не изобретать велосипед, если это не нужно. а брать лучшие практики из имеющихся и применять их. Причем не усложнять, а постараться найти логику, даже если на первый взгляд ее нет. Конечно, когда вы переделываете что-то старое, среди руководства всегда найдутся люди, которым это не понравится. Как же предлагать изменения? Как менять сложившуюся систему? Здесь ваши главные союзники аргументы и факты. Как правило, мои коллеги выступали против инноваций ровно до тех пор, пока не выяснилось, что им самим это ничем плохим не грозит. Все новшества, которые я собирался внести, я же и прорабатывал. Отвечать за неудачу в случае ошибки тоже пришлось бы мне. С другой стороны, если бы мои инициативы принесли положительный результат, то победа стала бы общей. Таким образом, я осознанно приглашал коллег разделить со мной историю успеха, а риски брал на себя. От такого предложения тяжело отказаться, так что советую взять метод на вооружение. Возможно, вы считаете, что став менеджером, сможете в одночасье делегировать все оперативные задачи своим подчиненным, а сами будете заниматься лишь руководством, то есть сидеть в собственном кабинете и раздавать приказы? Спешу разочаровать, так не бывает. Отличие менеджера от нижестоящих сотрудников прежде всего в степени ответственности, которую тот берет на себя. Став руководителем, вы отвечаете уже не за конкретные шаги, А за некий процесс в целом, где вы координируете действия других людей. Поэтому, конечно же, одной из важных функций менеджмента является проверка как самого факта выполнения задач вашими подчиненными, так и качество результатов этой работы. Особенно это актуально, если вы находитесь в стадии формирования команды. Здесь очень важно постоянно проверять и перепроверять, что и как сделано, разбирать все промахи вместе. То есть давать людям право ошибиться, но при этом следить за тем, чтобы ваши коллеги понимали, чего конкретно вы от них ждете и к чему те или иные изменения, замечания и комментарии. А это в свою очередь означает одно: готовьтесь к тому, что работы будет много. Я приходил в офис с утра и уходил зачастую поздно вечером, иногда даже за полночь. Однажды произошел такой случай. Мне нужно было срочно составить отчет, распечатать его, А на следующий день в 8 утра улететь в другой город, представлять результаты работы клиенту. У меня тогда еще не было ассистентов, поэтому я сидел в офисе до 1:30 ночи. Если бы задержался дольше, пришлось бы спать на работе, потому что мосты в Петербурге разводят на ночь и лишь ненадолго сводят около трех утра. Мне все таки удалось вовремя попасть домой и спокойно собрать вещи для перелета. Было много таких моментов, когда приходилось трудиться до последнего, но я не сдавался. И, кстати, все взятые на себя обязательства я держал. Если кому-то что-то обещал, не мог себе позволить потом сказать, как делали некоторые мои коллеги: "Ой, вы знаете, я тут не рассчитал силы и не успеваю все сдать вовремя". Если даже действительно получалось так, что я не рассчитал силы, это означало одно: придется поработать в два раза больше. Я всегда завершал все, за что брался. Люди иногда ошибаются в расчетах и прогнозах. Это нормально. Но уж если вы взялись за дело, будьте любезны довести его до конца. Я доводил. Это и нравилось моему руководству и заказчикам. И, конечно, помимо ответственности необходимо трудолюбие. Причем нужно не просто много работать, а выполнять именно ту работу, которая должна быть сделана. В английском языке есть поговорка: "Don't work hard, work smart". Не работай много, работай умно. Что это значит? Если вы сделали что-то, чего не надо было делать, пусть даже выполнили задание хорошо, то результатом все равно будет ноль. Важно определить круг своих прямых обязанностей и приоритетов и трудиться именно над ними. Перед этим необходимо своим чутьем, логикой, интуицией и жизненным опытом определить, какая работа принесет нужный результат, даже если это небольшое задание. Иначе говоря, семь раз отмерь, один отрежь. Выберите, куда именно хотите тратить свои силы. Конечно, на первых этапах работы бывает трудно разобраться, что приоритет, а что нет. Бывало, что я ошибался, шел не по тому пути и пока, проработав несколько дней в одном направлении, не понимал, что все было зря, необходимо делать по-другому. Например, при анализе наиболее эффективного использования площадей необходимо просчитать все возможные варианты. Лишь один из них окажется наиболее выгодным. Все остальные результаты проигрывают. Но при этом все равно необходимо потратить время на их исследование для обоснования выигрышного варианта. Набивая шишки, я набирался опыта и не сдавался. Если целый день отработал впустую, ничего страшного, вся ночь впереди. Еще я понял, что чем больше конкретных примеров я привожу, тем убедительнее звучу. Поэтому куда бы ни приезжал в Европу, Азию или Америку, Обязательно выделял день или два, чтобы целенаправленно походить по городу, посмотреть торговые центры, обязательно сфотографировать их и записать кейсы, которые там видел. Даже если они были устаревшие, все равно можно было сделать вывод, что работает, что нет. Тогда еще не было смартфонов, но можно было сделать снимок простой Nokia или взять с собой фотоаппарат, чтобы приложить изображение к отчету как пример реализации какого-либо решения. То есть я набирался практического опыта всеми возможными путями и был искренне в этом заинтересован. Ведь если человек индиферентен к теме, которой занимается, он не сможет стать в ней лучшим. Только с чувством, с эмоциями, со страстью нужно подходить к своему делу и постоянно изучать теорию и практику. Когда вы владеете информацией, основанной на фактах, историях и примерах, вас выслушают обязательно. Поэтому я и люблю консалтинг. Консультант либо сидит в хорошем офисе, либо ездит по разным городам и странам, собирает лучшие практики, делает презентации, объясняет богатым и успешным людям, как и что нужно делать, и получает за это деньги. Подобное и сейчас звучит привлекательно, а тогда, в начале 2000-х годов, эта работа казалась чем-то космическим. Но консалтинг это не просто «пришел, вручил визитку и ушел». Консультанту необходимы: первое логическое мышление. Второе Умение постоянно совершенствовать знания, набираться опыта в своем деле, и третье готовность использовать любую появившуюся возможность показать себя. Это всегда, конечно, и риск, и ответственность, но таков мой метод. Если видишь, что можешь что-то сделать, бери и делай. Главное грамотно оценить свои силы, чтобы не ухватиться за ту возможность, которую вы вряд ли потянете. Другой подводный камень Если каждый последующий проект консультанта похож на предыдущий и по сути, и по масштабу, то человек останется на том же месте, где и был. Многие мои коллеги уже много лет сидят в том же офисе и выполняют одну и ту же работу. Значит их это устраивает, ничего плохого здесь нет. Но лично мне всегда нравилось брать на себя проекты все более и более амбициозные и интересные, чтобы это являлось новым вызовом, заряжало энергией. Я любил осваивать новые неизведанные направления, во всем разбираться на личном опыте и делать работу качественно, много и проявлять инициативу. Еще советую: будьте гибкими, чтобы если придется гнуться, но не ломаться. Если вы уперлись в какое-то препятствие, то есть видите, что выбранные вами методы не работают, не надо убиваться, считая себя непризнанным гением, мол все ошибаются, а вы один правы. Посмотрите на это с другой стороны. Поднимитесь над ситуацией, посоветуйтесь, подумайте. Привлеките к делу кого-то со стороны. Для этого необходимо общаться с людьми, быть открытым для чего-то нового, то есть нужна коммуникабельность. Сейчас, 20 лет спустя, получать информацию стало проще. Все есть в интернете. А вот раньше приходилось общаться лично, в крайнем случае по телефону. Советую использовать все каналы коммуникации: звонки, мессенджеры, email. Любую информацию можно получить. Для этого нужно лишь правильно задать вопрос и сделать так, чтобы на него ответили. Либо очаровать собеседника лично, либо правильно составить предложение в письме. Помните, вы получаете именно то, о чем можете договориться. Рекомендую потренироваться. Готовясь к презентации, выступлению, защите своей работы, заранее попросите других сотрудников компании вас послушать. Соберите вокруг себя коллег, И желательно не тех, кто будет поддакивать, а тех, кто задаст справедливые вопросы и сможет критически протестировать вашу позицию. Если обнаружите, что не на все можете ответить, подготовьтесь заново и повторяйте это до тех пор, пока сами себя не будете чувствовать комфортно. Ведь во время реальной презентации или общения с заказчиком вам запросто могут задать каверзный вопрос. Конечно, предусмотреть абсолютно все невозможно. но свести к минимуму вероятность неожиданности по силам каждому. Перейду от теории к конкретному примеру. Одним из проектов, которые мне доверили в начале карьеры, стал консалтинг будущего торгового центра в Астрахани. Приехав туда, я обнаружил, что клиент не особо понимает, что конкретно он делает, а всем процессом руководил 60-летний архитектор из одной восточноевропейской страны. Но специфику работы в этой нише он не знал, так как до этого проектировал в основном дороги и промышленные сооружения, а не коммерческую недвижимость. Пришлось объяснять. Мой собеседник попытался задавить меня авторитетом. Началась дискуссия на повышенных тонах, в результате мне удалось подтвердить мои четкие факты правильной подачи информации. Диалог получился необычный, он выходил за рамки традиционного делового общения. Но такая манера оказалась в данном случае наиболее эффективной. По сути, у меня не было шанса не последовать поговорке: с волками жить по волчьи выть. Я взял на себя определенные риски, но все в итоге обосновал и объяснил, что так как изначально планировалось, торговый центр не будет работать. Осознав свою неправоту, архитектор даже заплакал, а клиент все таки согласился действовать так, как я предлагал. Этот кейс научил меня, что за правду нужно бороться. Консультант не имеет права идти на компромисс и тем самым навредить проекту. Он обязан донести до заказчика конкретную информацию и обосновать ее. Именно за это ему и платят. При этом нужно очень четко понимать: есть высокая вероятность, что вы на правах молодого специалиста можете и заблуждаться. Поэтому необходимо очень четко быть уверенным в своей позиции, подтвердить ее с разных сторон, презентовать и не быть при этом робким. С другой стороны, велик шанс, что заблуждается как раз-таки ваш оппонент-заказчик. Он уверен в собственном авторитете, поэтому до последнего будет стоять на своем, не желая признавать ошибку. У вас нет задачи доказать свою правоту, но при этом рассориться с клиентом, который платит вам деньги. Всегда думайте о том, чтобы это был хороший, взаимовыгодный разговор. Постарайтесь сразу дать клиенту что-то полезное. Например, когда мы приезжали в новый регион, наш заказчик как правило строил свой первый торговый центр и еще не знал никого, кто снимет у него торговые площади. Наша задача была составить список потенциальных арендаторов, а заодно уточнить, как они вообще смотрят на это место. И еще до закладки центра получить обратную связь непосредственно от будущих участников проекта. Таким образом, мы и добивались доверия клиента. Советую взять этот прием на вооружение. Что такое свобода? Выше я уже говорил, что любую работу доводил до логического конца. Следует уточнить и делал это четко в срок. Всегда соблюдать дедлайны такова моя позиция. Хотя на практике часто оказывается так: вы думаете, что на ту или иную работу хватит недели, а через 3-4 дня обнаруживаете, что большая часть еще впереди. Приходится трудиться сверхурочно. Работать консультантом совсем не то же самое, что стоять у станка с 9 до 18 с перерывом на обед. Часто приходится жертвовать собственным временем и личной жизнью. Но благодаря этому я быстрее других стал лидирующим профессионалом в отрасли и успешно строил карьеру. На мне изначально лежала огромная ответственность во всем, и в дедлайнах, и в качестве работы. Нельзя быть безответственным, если выполняешь такие проекты. С другой стороны, мне была дана свобода делать то, что захочу. Никто не стоял надо мной, не помогал мне. Конечно, я имел возможность в случае чего с кем-то посоветоваться, и мне никогда не говорили нет. Но я предпочитал самостоятельно что-то предлагать. Нет, не приходил к своему руководству со словами: "Помогите, я не знаю, что делать", говорил так. У меня такая-то ситуация, мне пришли в голову два пути выхода из нее. Что вы думаете, как сделать лучше? И мы садились, обсуждали, логически приходили к решению. На тот момент многие приемы еще не были обкатаны. Поэтому перед нами стояла задача придумать с нуля какую-то теорию, а потом ее протестировать на практике и убедиться, работает или нет. Моя свобода действия заключалась в том, что никто меня не ограничивал, и это естественным образом переродилось в ценности, которые я потом предложил компании, когда сам достиг высокой должности. Кстати говоря, Colliers была одной из тех редких организаций, где нижестоящие сотрудники могли свободно что-то предлагать. Вопрос лишь в том, как именно использовать эту свободу. Это как шведский стол. Вы владеете определенной информационно-интеллектуальной базой людей, которых можете задействовать, прося совета в разных ситуациях. Главное знать, к кому из них и когда обратиться. При этом я всегда оставлял за собой право последнего решения. И даже когда вышестоящее руководство настаивало на определенных действиях, я поступал, как считал нужным. информируя начальство о том, почему поступил именно так, и о том, что ответственность за результат лежит целиком на мне. Чего у нас не было, так это возможности где-то найти готовое решение для того или иного случая. Хотя конкретно на тот момент в сфере торговой недвижимости Россия была впереди всего мира с точки зрения скорости развития этого сектора. В наши дни в интернете столько информации, что где бы вы ни находились, всегда можете найти нужные статьи, записи выступлений, все, что нужно. Просто иметь пытливый ум и постоянно спрашивать что и как. Люди готовы с вами делиться. А вот 20 лет назад такого не было. Общаясь с коллегами из разных офисов и стран, я убедился, что каждый делает по-своему, в зависимости от этапа развития рынка. Некоторые люди просто не представляют, что это такое. Когда в городе строится одновременно несколько десятков торговых центров. Звоню, к примеру, французам, они говорят: "У нас в стране, если планируется торговый центр, то весь процесс занимает около 10 лет". А в России наиболее активные девелоперы укладываются в 2-3 года, которые проходят от покупки участка до открытия. Совсем другой ритм и график. Вот почему мы были, наверное, самыми успешными в мире с точки зрения консалтинга торговых центров. К теории я еще вернусь. А пока продолжаю рассказывать о своей непосредственной деятельности в Collier's. Любой опыт ценен. Итак, я брался буквально за все, что предлагали. Был жадным до знаний, и финансовое вознаграждение, конечно, являлось для меня не лишним. На протяжении следующих лет после того, как был завершён проект Европолиса, я выполнил много консалтинговых работ и наконец понял, что хочу большего в плане денег и челленджа. Вскоре меня согласовали на позицию директора вновь созданного инвестиционного департамента, где я уже начал заниматься продажами. Опыт консалтинга оказался в этой сфере просто бесценным. Первый же завод, доверенный мне в продажу, оказался предприятием, по которому я когда-то делал анализ и концепцию развития территории. Прежние заказчики встретили меня случайно и спросили: "Слушай, ты же сейчас продажами занимаешься? Может, наш завод и продаж?" Словом, в сфере недвижимости одно направление вытекает из другого. Моей задачей было продавать готовые здания, которые заполнены арендаторами и представляют ценность для инвестора, те же торговые центры или бизнес-центры. На тот момент объектов имелось уже достаточно, но инвестиционные сделки были большой редкостью. И я с моим багажом консалтинга хорошо понимал, как можно развить территорию, которая еще не застроена. Потому что в предыдущие три года занимался именно развитием, написанием концепций, анализом наилучшего использования территорий и участков. Так я открыл новую нишу продавать не готовые объекты, а участки под девелопмент. У меня было видение, что конкретно можно создать на этом пространстве, и я им умело пользовался. Именно опыт работы в консалтинге позволил мне лучше чувствовать площадки. И когда мне предлагали новую, я не тратил время на долгие исследования, а уже примерно понимал, что именно там можно построить и сколько это может стоить. О своей деятельности на посту директора расскажу в следующей главе, а сейчас подведу итоги. Суммируя выводы, сделанные в текущей главе, хочу рассмотреть такую гипотетическую ситуацию. Допустим, есть молодой специалист, который находится на определенной позиции в компании. Ему предлагают различные дополнительные возможности поучаствовать в проектах, где можно себя по-разному проявить. Как ему действовать? Сосредоточиться на своем направлении, хвататься за все? выбирать что-то конкретное, самому проявлять инициативу? Прежде всего, нужно понимать, нет какой-то одной жесткой и непоколебимой стратегии поведения. Советую для начала решить, чего вы сами хотите, какая у вас цель? Скажем, я, когда начал заниматься консалтингом, хотел вести проекты, которые приносили бы мне удовлетворение от хорошо сделанной работы и достойное финансовое вознаграждение. Мне очень нравилась недвижимость. Будучи 23-летним юношей, я мог участвовать в создании крупнейших торговых центров и получать за это деньги. Просто работа мечты, при этом хорошо оплачиваемая. Но моей целью было не просто делать это снова и снова, а решить, куда двигаться дальше. Я точно не знал, чем буду заниматься потом. Важно было все изучить и лишь после этого делать выводы. Что могу посоветовать таким же молодым специалистам, каким когда-то был и я сам? Предлагать ли самому или ждать, пока вам кто-то что-то предложит? Надо действовать по ситуации и чувствовать ее. Все зависит от того, какой у вас руководитель, что происходит в коллективе. Везде свои порядки. Спрогнозировать невозможно, поэтому и нужны определенная гибкость, креативность, умение коммуницировать. Но если взялись за что-то, доведите до конца. Недопустимы ситуации, когда человек взялся за один проект, второй, третий, в итоге ничего не завершил, а уже приходит к руководству и говорит: "Дайте мне что-то еще». Так не работает. Вернее всего, ему больше ничего не доверят. Так что если взялся, держись. Это и есть ответственность. За какие именно задания браться, решать вам. Но если вам доверяют что-то действительно интересное, вы сразу это поймете сами. Если же не дают вообще ничего, проявите инициативу и обязательно следите за сроками и качеством своей работы. Ваша задача набить кулаки через падение, шишки и ушибы. Главное, чтобы положительных результатов было больше, чем неуспешных.